Глава 31. Ликвидация. Куликов начал спешить с передачей своего красного кабачка. Он сидел дома, ожидая трактирщика Никонова, который обещал приехать и решить дело. После такого крупного скандала, вызвавшего опечатание заведения, найти покупателя, разумеется, было нелегко, но Куликов не стоял за ценой. Он продавал кабачок, чтобы скорее ликвидировать все свои дела с заставой и всецело посвятить себя заводу Петухова. — Довольно, — говорил он сам с собой. Всех этих афер предприятий и хлопот. Пора успокоиться. У меня будет крупное состояние, хороший завод, недурная жена. Чего же может еще желать и добиваться человек? «Достаточно, кажется, всяких сильных ощущений, превратностей и... и слез, крови. Неужели я не в состоянии буду остановиться, сделаться мирным семьянином, честным гражданином? Придам навсегда забвению свое бурное прошлое и постараюсь начать новую жизнь. Старик Петухов скоро помрет, все его состояние перейдет ко мне. Ганя будет у меня в ногах ползать. Заведу себе двух-трех французинок, каждый вечер буду ездить по Орфеумам и Марцинкевичам, разве не рай? А средств хватит, с избытком хватит. У меня вещей разных тысяч на 70-80, наличными деньгами тысяч Да получу после Петухова не меньше ста тысяч. Одними процентами можно жить, а у меня еще будет завод и трактир. Продам трактир, получу еще тысяч двадцать, а если вздумаю завод продать, так го го Раздался звонок. Вместо Никонова вошел Игнатий Левенсон, тот самый метродотель графа Самбери, который был заподозрен в убийстве камердинера. «А, дружище!» — встретил его Куликов. Между тем, на лице его отразилось неудовольствие. Видимо, он был недоволен визитом метродотеля. «Здравствуйте, Иван Степанович, можете меня поздравить. Я совсем освобожден от всякого прикосновения к делу об убийстве моего сослуживца. Поздравляю, поздравляю. Граф меня уволил от должности, но я не особенно кручинюсь. А что, вас следователь не вызывал по поводу моих показаний? Нет». «Но неужели меня опять потащут? Это становится скучным. Вы знаете, меня таскали по делу Коркиной. Ее обвиняют в убийстве первого мужа. Она припутала и меня. Нам делали очную ставку. Когда я сказал, что ее теперешний супруг рехнулся, она грохнулась на пол. Хе-хе-хе. У морода и только. Следователь отправил ее в лазарет, а меня отпустил на все четыре стороны». «Что же против нее серьезные улики есть?» «Никаких! Следователь разжевывал ей и в рот клал, чтобы она взяла свое заявление назад, и ее сейчас же освободят. Но она ни за что. Дура какая-то!» «Иван Степанович, а я к вам за расчетом. На мою долю приходится...» «По условию вам тысячу причиталось. Вы получили двести, потом взяли сто, значит, семьсот. «Тысячу за работу. А неужели из добычи вы мне не хотите ничего уделить?» «Об этом, милейший, надо было раньше говорить. После драки кулаками не машут. Когда вы брали у меня последние сто, вы не заикались даже от дележе добычи. Я считал, Иван Степанович, что вы сами догадаетесь». «Догадаюсь. А если бы вместо добычи мы одни шиши получили, вы скинули бы мне с тысячи?» Помните, что вы говорили? Я не ручаюсь за последствия, а вы мне тысячу платите за работу. Помню-то помню, а все-таки из 100 тысяч можно бы хоть одну-три тысячи уделить, по совести. Оставим эти разговоры. Желаете получить 700? Вы не очень-то покрикиваете, я не из трусливых и вас совсем не боюсь. Я требую не 700, а три тысячи. Вы не имеете никакого права требовать. Вы можете просить на бедность, если... У таких людей, как вы, не просят, а требуют. Это что за намек? Не намек, а очень ясное указание. Я требую часть того, что принадлежит нам одинаково. Это такая же ваша собственность, как и моя. Другими словами, шантажисты всегда требуют. Потому и вы считаете себя вправе требовать. Хорошо, надоело с вами разговаривать. Я дам вам 3000, но с двумя условиями. Во-первых, вы должны написать мне расписку в получении денег, как мой соучастник. А во-вторых, я не считаю обязанным выгораживать вас у следователя, если он меня вызовет. Напротив, я постараюсь даже отречься от знакомства с вами. Игнатий Ливенсон несколько побледнел. Вы, может быть, ничего не имеете против моей повинной? Я думал уже об этом. Меня, знаете ли, совесть беспокоит. Да и корости-то немного. Стоит из-за нескольких сот рублей брать на душу такой грех, когда другие наживают по сто тысяч. До свидания, господин Куликов. Можете оставить себе и эти семьсот. Я не продаю чужих душ. Левинсон посмотрел на своего собеседника и в ужасе отшатнулся. Налитые кровью глаза сверкали, как у зверя. Сжатые кулаки, стиснутые зубы и взъерошенные волосы еще более придавали ему разбойничий вид. Левенсону стало жутко. Они здесь вдвоем, свидетелей никого, оружия у него при себе не было, да и физической силой он не мог с Куликовым мериться. Левенсон инстинктивно стал пятиться к дверям. «Что?» «Повтори, негодяй, что ты сказал!» — прошипел Куликов, подвигаясь на него с кулаками. «Повтори, локейская образина!» «Нет, нет, я...» «Подлец! Садись и пиши!» Левинсон, у которого тряслись руки и ноги, немедленно повиновался. «Вот, Иван Степанович, с вами и пошутить нельзя, вы уж и рассердились!» «Бери перо и пиши!» Левинсон присел на кончик стула и, тревожно посматривая из-под лобья на Куликова, взял в руки перо. Куликов диктовал, а он машинально писал. Это был настоящий обвинительный акт против самого себя и отречения от всякого соучастия Куликова. Левинсон не смел ни слова возразить. Когда расписка была готова, Куликов достал 700 рублей и передал их Левинсону. «Получите и помните, что при первой попытке шантажа эта расписка будет отправлена прокурору. Ступайте вон и постарайтесь забыть о моем существовании». Левинсон только и ждал этого приглашения, хотя и не совсем деликатного, но очень для него в эту минуту приятного. Он поспешно схватил деньги и задом стал пятиться к прихожей. «Ракалия!» – произнес Куликов, когда дверь хлопнула за гостем. «Меня запугивать вздумал! Шалишь, брат, не на такого напал! Эта расписочка заменила мне необходимость пустить в ход стальное перышко и заставить молодца навеки смолкнуть! Шут с ним, пусть живет!» Однако я стал гораздо мягче. Уж не влюбился ли я в самом деле в свою невесту? Ха-ха-ха! Что же Никонов до сих пор не является? Мне нужно сегодня визит к невесте сделать. До свадьбы остается несколько дней, а мы еще толком ни разу не беседовали. Я не знаю даже, какие чувства женихи испытывают, как объясняются в любви своим невестам. «Право, это должно быть очень интересно. Попробовать разве сегодня вечером? Стану на колени и закричу «Агафья, я тебя люблю!» — Ха -ха -ха раздался звонок. «Ну, верно, Никонов, проговорил он и пошел отворять двери. «Иван Степанович, мое почтение!» — раздался густой хриплый бас необыкновенно тучного рябового человека лет под шестьдесят. Мое почтение, Семен Сидорович, давненько поджидаю вас. Подзадержался, малость. А что же вы это сами двери отворяете? Разве без прислуги живете? Есть у меня сторож при заведении. Он все прибирает, чистит, а женской прислуги я не держу, не люблю. Правильно, уф, устал. Да ведь вы на своей лошадке, че ж вы устали? Да бутылочки четыре пришлось сегодня охолостить. Все приятели, компании. Наше дело такое, нельзя не выпить. Я и то уж перешел на Херес. Мочи нет, водку лущить. Годы верно подходят. Они вошли в комнату. Ну, Иван Степанович, давайте о деле толковать. Сначала посмотрите. Что зря-то смотреть. Сперва по инвентарю столкуемся. Может быть, цена не подойдет. «Так и смотреть нечего». «Сойдемся. Больше двадцати тысяч просить не буду». «Ого-го! Это закрытый трактир». «Я вам счета покажу. У меня на одиннадцать тысяч куплено одного инвентаря. Кроме ремонта, отделки, прав, раскладки и всего прочего. Мне самому больше двадцати тысяч стоило». «Мало ли что стоило. И мы моложе были, дороже стоили». — Вот что я вам предложу. Или 6 гривен за рубль по инвентарю, и я покупаю. Или агулом все. — Лучше агулом покупайте. Пойдемте смотреть. — Пойдем. Они пошли по квартире к внутренней двери. — А вы квартиру свою передаете? — спросил Никонов. «Нет, — Нет-нет, ни в коем случае, — встрепенулся Куликов. — Квартиру я пока не могу передать. «Все равно, как хотите!» Они вошли в буфетную. Сторож отвесил низкий поклон и стал в ожидании приказаний. «Видите, игрушечка, а не заведение! Сотен пять разных вин, двойной комплект всякой посуды, три шкафа белья, столы мраморные, стулья буковые. Все солидно, не как-нибудь сделано!» Две залы с мягкой мебелью, орган, зеркала, картины. Два бильярда. Черная половина тоже обставлена как следует. Они обошли все комнаты, перешли в кухню. Никанов тщательно все осматривал, щупал, расспрашивал. «Это вы где брали? Почем платили?» Около полутора часов продолжался осмотр. Они перешли обратно в квартиру. Сторож принес бутылку старого хереса и два стаканчика. — Ну, Семен Сидорович, выпьем, да и по рукам. — Моя цена, Иван Степанович, 12 тысяч, больше ни копейки. Завтра к нотариусу задаточек получите. — Шутите, изволите. Мне ведь не на хлеб, благодаря Богу сыт, не нуждаюсь. Если желаете на самом деле купить, я вам с 20 тысяч скину. Полноте, батенька, вы и не 500 скинете, но только торговаться-то нам далеко. Поверьте, больше меня никто не даст. Мне, Семен Сидорович, давали уже полторы красных, да я не взял, расчету не было. Давали до скандала, и я полторы дал бы, если бы заведение закрыто не было. А теперь репутация испорчена. Еще скоро ли открыть разрешат, я и то рискую. — Вот что, Семен Сидорович, чтобы нам с вами много не разговаривать и времени понапрасну не терять, я вам две тысячи скидываю и за восемнадцать по рукам. — Коммерсант вы, я вижу, Иван Степанович, только и я не даром тридцать годов хозяйствую, коса нашла на камень. Извольте, и я даром время терять не стану. «Пишите задаточную расписку. Все заведение с товаром, правами, уплаченными за квартиру деньгами и всем имуществом, какое находится там, может быть продано за 15 тысяч. Две тысячи задатку, остальные завтра у нотариуса. Заведение сейчас запрем, ключи я возьму с собой. Сторож переходит ко мне на службу. Идет Никонов поставил стакан и встал, делая вид, что хочет уходить, если ответ будет отрицательный. Куликов сидел молча, погруженный в расчет. Наконец он встал. Извольте, согласен на все, только тысячу прибавьте. Прощайте, Иван Степанович, желаю вам продать заведение за 25 тысяч. И он направился к выходу. Семен Ситович, вы и 500 не прибавите. Ни рубля. — Давайте задаток. — Вот люблю, это по-купечески. Прикажите шипучего принести. Сторож побежал в погреб. Куликов сел писать расписку. А Никонов вынул огромный бумажник и стал отсчитывать сотенные бумажки. Через несколько минут все было готово. — Послушай, любезный, — обратился Никонов к сторожу. — Запри эту дверь в заведение на замок. И, пойдя с той стороны, заколоти гвоздями. Дверь от кухни тоже замкни, а наружные двери на все запоры и ключи отдай мне. Ты теперь у меня останешься служить. Ночуй на кухне, вот тебе три целковых на чая, только не напейся, смотри. Никонов проговорил все это скороговоркой и поднял пенящийся бокал. «Поздравляю вас!» – произнес Куликов. Дай вам Бог хорошо торговать и наживать. Спасибо, а вас поздравляю с красавицей-невестой, и таким преданным, какое в наше время нечасто попадается. Деньги к деньгам всегда впрок. Желаю вам приумножить капитал. Только не открывайте больше трактиров. Вы на эту специальность не годитесь. Бутылка была допита. Никонов стал прощаться. «Завтра мое угощение после нотариуса в Ярославчике. Будьте здоровы!» «До свидания!» Куликов проводил нового владельца красного кабачка, который не забыл спрятать ключи и попробовать, хорошо ли закрыты двери. «Наконец-то!» – вздохнул Куликов, оставшись один. «С одним делом развязался. Понемножку ликвидация идет на лад». С Оливенсоном покончил, с Коркиными тоже, теперь развязался с кабаком. Еще недели две, и я вздохну свободно. Надо, однако, отправляться к тестюшке с невестой. Умница эта тетка Анна, она много мне помогла. Он уложил деньги, полученные от Никонова, в несгораемый шкаф, запер все двери и вышел на улицу. Наступили сумерки, моросил осенний дождь. Продувал холодный ветер, вдали раздавался вой собак и слышался отрывистый крик гуртовых погонщиков запоздалого скота. Куликов поднял воротник, нахлобучил шляпу и стал переходить дорогу. В нескольких шагах от него, при слабом мерцании фонаря, он увидел какого-то человека. Этот человек с растрепанными волосами, без шапки и пальто стоял и дрожал. Куликов присмотрелся и хотел бежать в другую сторону, но было поздно. Человек увидел его и бросился, как тигр. — А, проклятый, стой! Говори, что ты сделал с моей женой! — шепел он, впившись ногтями в горло Куликова. Это был умалишенный Илья Ильич Коркин.